Сначала все было замечательно, в какой-то момент меня даже укрыли, и стало еще замечательнее, потому что теплее. Но вот затем повозку почему-то тряхнуло, и в ушах засвистел ветер. Отстраненно подумала, что профессор Ивас ускорил телегу, пытаясь догнать профессора Этроса, который вечно норовил умчать вдаль, оставляя преследователей, образно выражаясь, глотать пыль из-под колес, но тут почему-то раздался вопль магистра Этроса. — Вачовский немедленно прекратить безобразие! Телега вдруг стала двигаться гораздо плавнее, и отчего-то скрипеть перестало совершенно. И я решила было, что владыка прекратил, уже не знаю, какое безобразие, но тут взревел профессор ивос Вачовский! — Тихо, — я сказал, — мгновенно отозвался тот. — У меня вкусняшечка спит, еще раз будете. И вообще, ваше дело сидеть и задавать направление движения, вот и задавайте молча, без паники. — Вачовский! — втрое громче заорал магистр. «Немедленно прекратите левитировать телегу!» «Не левитируемый то хлеб», — вспомнилось вдруг мне. В следующее мгновение я открыла глаза и села ровнее. в Впоследующее за следующим мгновением поняла, что абсолютно все в телеге в полнейшем, но молчаливом ужасе смотрят на меня. Все абсолютно, включая профессора Иваса. А потом мимо пролетела ворона. Она почему-то удивленно каркнула, приноровилась некоторое время лететь рядом — криками выражая всё своё возмущение по поводу неправедно занятого нами воздушного пространства, и улетела, похоже, жаловаться соплеменникам или ещё кому-нибудь. А мы продолжили лететь. По дороге, да, в смысле над дорогой и вровень с верхушками деревьев. А это были деревья горлумского уже леса. В смысле, отсюда все телеги и всадники внизу очень муравьёв напоминали. «Просто вопрос», — гулко сглотнув, после того, как выглянула за борт телеги, произнесла сонная я. «А вы знаете, как потом упустить нас?» Владыка, уши у которого медленно, но верно возвращали прежний размер, неожиданно крепко задумался. Иллюзия Вачовски, соответственно, тоже. «Твою ж мать!» — простонала сознавший происходящее Иос. Но паниковал магистр всего секунду. Затем началось. «Радович, за руль! Студенты, увеличиваем энергетическое вливание в десять раз для поддержания левитации!» «Вачовский! Вы! Грынг с дыхатой!» Скатился до оркских ругательств ивос но тут же исправился и мрачно произнес. «Вы тащитесь сюда, и будете спешно изучать основы левитации, чтоб вас...» То есть, по факту, расплачиваться за выходку владыки пришлось мне, потому как рулевой на порядок больше энергии тратит, чем пассажиры. Одарив дракона очень благодарным взглядом, я потащилась на место рулевого. ивос пересел на служебное кресло... и указал на соседнее, подошедшему следом Вачовски. Мне особо не было слышно, о чем они говорили и чему Ива сучил владыку долины драконов, потому как стоило взяться за рычаг управления телегой, в висках тотчас же застучало, перед глазами пошли разводы, а укоризненные взгляды всех пролетающих мимо птиц почему-то начали восприниматься исключительно на свой счет. Правда, не всем птицам пришлось не по нраву наше вмешательство. Так стая довольно упитанных гусей — Осознав, что нам с ними по пути, нагло расселась по бортам телеги, тем самым утяжелив ее и не обрадовав всех нас. их к примеру, попытались последовать утки, но Берингер, используя заряд родового артефакта, шарахнул в них молнией. Утки торопливо умчались прочь, под задорный гогот даже не дрогнувших гусей. «Какие эти гуси наглые!» — заметил кто-то из девчонок. «Прямо как Вачовский», — тихо, но отчетливо вставил кто-то из парней. «Гринович, я все слышал», — сказал владыка, в микросекретив личность говорившего. И добавил. «Ты труп». «Вачовский Гриновича нельзя убивать. Его семья — единственная, кто финансово поддерживает мою лабораторию», — прошипел профессор Ивас. «Это вы о той, в которой проводите изыскания на тему «Все драконы жрут девственниц?» «Серьезно, профессор. Лаборатория с такой темой исследования финансирования не нуждается. Гринович, ты меня слышал, да?» Окончательно осознавший, что попал, Гринович пескляво воскликнул. «Магистр Ивас, мы увеличим ваше финансирование вдвое!» Повисла некоторая пауза, после которой Ивачевский любезно светским тоном поинтересовался. «Как вам идея провести лабораторное отрезание дольки?» От начал было Ивас, но тут же Ивачевский. «Прекратите угрожать расправой финансирующим меня студентам!» И давайте вернёмся к занятию, пока Радович сознание не потеряла». И он был прав. Потеряла. Не сразу, конечно. И ни в коем случае не до того, как вновь передала рычаг управления профессору Ивасу, но едва пересев обратно на своё место, просто свалилась, растянувшись на двух креслах и тяжело дыша. Вот тогда обморок и накрыл. В себя я частично пришла, когда телега рухнула куда-то, вызвав переполоху курей, крики каких-то людей и властное от магистра Иваса. Вачовский, Радович, не обязательно брать на руки, можете ее просто левитировать. Короче, я так и понял, что вы понятия не имеете, что с девушками можно делать еще, кроме как скармливать их драконам, которые, к слову, в отличие от вас, прекрасно знают, чем надо заниматься с девственницами, и потому их не жрут. «А я говорю, жрут!» — психанул профессор Ивас. «И это аксиома, и прекратите спорить по данному подтвержденному и доказанному исследованиями факту». «И да». Я лично превосходно знаю, что можно делать с девушками, и все ваши инсинуации по данному поводу совершенно бессмысленны. — Серьезно, знаете? — издевательски спросил владыка. — А по вам так сразу и не скажешь. — Вачовский. И больше я ничего не услышала.